Глава третья. Солнце скоро взорвется. Я родился в Хурихольде, в доме 7682, на довольно заселенной, как бы вы сказали, улицы Стадатин, на 112-й день 4575 года. У меня был старший брат Сарк, который, хотя и мог войти в категорию текнов, тем не менее предпочел стать трилом и вскоре сделался одним из наиболее прославленных художников Урихольде. Мой отец Раху, также трил, был пусть не гениальным, но довольно известным драматургом. Моя мать Афия была текном астрофизиком обсерватории Тефантиор в Южном полушарии. Детство мое прошло безоблачно, без особых происшествий. Довольно скоро в школе я выдвинулся благодаря способности быстро и жадно усваивать любые научные знания. И к 12 годам стало ясно, что я буду ТЕКНОМ. 15 лет на год раньше срока я сдал психотехнический экзамен и получил звание ТЕКНОМ. После этого я ушел из общей школы и до 18 лет учился на подготовительных курсах университета. По окончании их я должен был принести клятву Текна. Никогда не забуду этот день. Накануне я выдержал другой экзамен. Одновременно он был испытанием моей честности, хотя я этого не знал. Я сидел совершенно один в комнате, ломая голову над задачами, а неподалеку на столе лежал случайно забытый учебник с объяснениями, и решениями. Я провел в этой комнате несколько самых страшных часов. Мне сказали, что если я не решу задач, моя классификация, как текна будет пересмотрена. Я подозревал, что забытый учебник — ловушка, и в то же время знал твердо, потому что мог это проверить, что никто за мной не следит. Но я преодолел искушение и сдал экзаменатору почти чистый листок. Из шести задач мне удалось решить лишь одну, да и то, как сказал позднее властитель чисел, совершенно необычным способом. И хорошо, что я не сплутовал, меня бы просто выгдали из текнов без всякой жалости. Утром перед клятвой я в последний раз надел свою обычную светлую одежду. Отныне и до конца жизни мне предстояло носить темно-серое одеяние технов Меня привели на самый верхний уровень дворца Большого Совета, в зал посвящений, как мы его называли, и я предстал перед советом властителей. Они все были там, даже властители с Марса и с Венеры, и восседали за огромным хромированным столом в форме полумесяца. Зал был огромен, я чувствовал себя жалким и потерянным, совсем один перед лицом этого собрания величайших умов человечества. Трак, властитель-координатор, поднялся и медленно заговорил. Орка Керан, ты удостоен чести называться Текном. Сейчас ты принесешь клятву, но перед тем, как ты это сделаешь, я хочу в последний раз предупредить тебя, что твое назначение не даст тебе никаких привилегий, ни общественных, ни личных. Подумай, как следует, в последний раз. Закон Текнов гораздо суровее и требовательнее законов Трилов, И отныне тебе придется ему подчиняться. На специальных лекциях по истории ты узнал, какие ужасные беды обрушились на наших предков, слишком легкомысленно относившихся к науке. Став техном, ты будешь нести тяжкую ответственность перед всем человечеством, нынешним и будущим. Итак, ты решился? Да, властитель. Хорошо. Клянись. «Памятью тех, кого уже нет перед тем, кто есть и кто будет, я, Орк Акеран, клянусь не разглашать без разрешения Совета Властителей никаких научных открытий, которые я могу сделать в своей области или в какой-либо иной. Я клянусь не из гордости, не из тщеславия, не из корысти или понебрежению, или тем более по политическим расчетам никогда не сообщать никому, кроме текнов ни слова» ни имени без особого разрешения Совета Властителей. Точно так же я клянусь не разглашать открытий других текнов. И если себе и людям на горе я нарушу эту клятву, обещаю без возражений принять справедливую кару. Единственное исключение из этого закона возможно только в том случае, если сообщенные мною сведения могут спасти человеческую жизнь, но и тогда я всецело Отдамся на суд властителей, и только они решат, прав я был или нет. Вот и все. Я получил серое одеяние Текна и вернулся в университет. Через два года я специализировался по астрофизике. После этого еще четыре года мне пришлось работать в лунной обсерватории Теленкор, расположенной в цирке Платона. Наконец, опубликовав в специальных изданиях для Текнов несколько статей, которые вызвали некоторый интерес, я попросил перевести меня в астрофизическую обсерваторию Эрукои на Меркурии, откуда велись наблюдения за Солнцем. Два года провел я в обсерватории Эрукои. Там был целый научный городок, расположенный у подножия теневых гор на Терминаторе, на 10 градусе северной широты. Над поверхностью выступали только четыре купола с антитермическим покрытием, Два из них находились в зоне сумерек, примерно на границе знойной зоны, а два других – в зоне вечной ночи. Зато подземные сооружения простирались далеко под поверхностью знойного полушария, где в различных местах, рядом с зеркалами, улавливавшими солнечную энергию, были установлены различные автоматические обсерватории. На Меркурии постоянно находилось не больше 300 человек – мужчин и женщин, и все были сомнены технами. Я прибыл туда в тот день, когда мне исполнилось 25 лет. Космолет доставил меня в астропорт на ночном полушарии. Я едва успел разглядеть голую замороженную почву, поблескивавшую в свете прожекторов, и лифт унес меня в подземелье. Несколько дней спустя наша маленькая группа поднялась на поверхность. Нас окружала ледяная ночь. Неподвижные звезды ярко сверкали и ослепительный свет Венеры отбрасывал на почву наши резкие тени. Мы сели в массивный экипаж, специально сконструированный для малых планет со слабым притяжением. За рулем был СНИ, который прибыл в Ирукои на полгода раньше меня, а впоследствии стал моим ассистентом. Мы двинулись к терминатору. По мере приближения к нему темнота медленно рассеивалась. Вершины теневых гор, расположенных у границы ночной зоны, сверкали на фоне черного неба, посвященные косыми лучами солнца. Они казались нереальными, словно висящими в пустоте над странно переливающимися тенями, которые и дали им это название – теневые. Мы проехали мимо блоков номер один и два и проникли в знойную зону. Фильтрующие экраны мгновенно оградили нас от слепящего света – Я слышал, как потрескивает от жара броня машины. «Расширение», — коротко объяснил СНИ. «Внешняя антитермическая броня из подвижных пластин, вот они и ходят». Наша машина не позволяла далеко углубиться в освещенную зону. В центре освещенного полушария температура превышала 700 градусов от абсолютного нуля. Я побывал там лишь однажды, воспользовавшись подземным туннелем, чтобы осмотреть главную солнечную энергоцентраль, расположенную в глубине долины. Ее мощные генераторы работали, используя перегретый ртутный пар. Мы добрались до третьего градуса долготы. Почва Меркурия – это сплошное нагромождение глыб, растрескавшихся от резких температурных колебаний, еще в те далекие времена, когда планета вращалась вокруг своей оси. Иногда передо мной вздымались мрачные голые скалы – Иногда попадались долины, заполненные тончайшим сыпучим пеплом, в котором можно было утонуть, как в воде. Нет слов, чтобы описать мертвящий ужас этих равнин, над которыми вздымаются черные вулканы на фоне слепящего неба, где пылает безумное солнце. Жизнь в подземном городке немного напоминала жизнь на ваших полярных станциях. Нас было достаточно много, чтобы зрелище одних и тех же слишком знакомых лиц не вызывало неприязни наоборот нас всех или почти всех связывала тесная дружба нас объединял меркурианский дух как мы говорили и он сохранялся даже на земле возрождаясь на наших вечерах бывших меркурианцев все здесь были добровольцами и лишь немногие просили сократить им нормальный треугодичный срок наоборот большинство рано или поздно снова возвращались на меркурий некоторые даже родились здесь например старик харама Единственный человек, который действительно знал всю эту планету. С нежностью говорил он об ее ледяных пустынях и раскаленных плато. Год спустя я стал директором лаборатории, а с ней – моим ассистентом. Это был довольно мрачный человек, великолепный физик, правда, недалекий, но абсолютно надежный. Мои исследования заставляли меня проводить много времени в подземной лаборатории глубоко под блоком номер 3. Я обрабатывал данные о деятельности Солнца, собираемые семью автоматическими обсерваториями на знойном полушарии, и вместе со мной, кроме СНИ, трудилось еще пять молодых физиков. Каждые два месяца космолет с Земли доставлял оборудование, продукты, которые как-то разнообразили наше меню, состоявшее в основном из плодов гидропонных теплиц, и новости». Однажды около полудня я разрабатывал свою теорию о солнечных пятнах, когда вдруг обнаружил, что если мои расчеты верны, скоро настанет конец света. Помню, как я был ошеломлен, как не верил самому себе. Двадцать раз проверял расчеты и под конец пришел в ужас. Словно безумный выбежал я из лаборатории, поднялся на поверхность в освещенном полушарии. Солнце, висевшее низко над горизонтом, Пылало в небе, как всегда. И тем не менее, если я не ошибался, это светило должно было в ближайшем будущем, лет через сто, через десять, завтра, а может быть через секунду, взорваться и уничтожить огненным ураганом Меркурий, Землю и всю Солнечную систему». Я ринулся в свою лабораторию, заперся там и, не говоря никому ни слова, проработал без передышки почти 60 часов, не отходя от компьютера. Я не ел, не пил и поддерживал силы только возбуждающими таблетками. Человек — любопытнейшее создание. Когда я высчитал, что взрыв солнца неизбежен, но произойдет не раньше, чем через 10-15 лет, я разразился торжествующим смехом и, несмотря на усталость, пустился в пляс, распевая во всю глотку и опрокидывая столы и стулья. Затем я постепенно успокоился. Нужно было срочно предупредить совет властителей наук. Я попросил директора обсерватории немедленно послать на Землю запасной космолет с моим сообщением. Через несколько дней космолет возвратился. На нем прибыл сам властитель неба Хани. Он оказался высоким стариком с холодными голубыми глазами и холеной, по-старомодному, длинной седой бородой. Он сразу же прошел в мою лабораторию в сопровождении своей внучки Реннии, прелестной блондинки, геофизика из института властителя планет Сне. Я изложил Хани свой новый метод расчетов и результаты, к которым пришел. Он долго проверял мои вычисления. Все было точно. Хани поднял глаза и, обвел взглядом тихую пустую лабораторию, печально посмотрел на свою внучку, затем на меня. «Орк», — сказал он, — «мне жаль, что вы не ошиблись в своих расчетах. Если бы не они, вы когда-нибудь сами стали бы властителем». Мы долго сидели молча. Я смотрел на Рейнию. Она не дрогнула, когда я излагал результаты своих вычислений. Ее зеленые глаза затуманились, но тонкие правильные черты лица сохранили выражение спокойной решимости. Она заговорила первой. «Неужели мы ничего не можем сделать? Неужели человек жил напрасно? Может быть, лучше отправиться на звездолетах сквозь сверхпространство куда-нибудь?» «Я думал о другой возможности», — сказал я. «Похоже, во всяком случае, сейчас мне так кажется...» «Взрыв достигнет только орбиты Урана или на худой конец Нептуна. Солнце вряд ли превратится в обычную сверхновую звезду. Мы имеем дело с чем-то совершенно особым. И если нам удастся отвести Землю на достаточное расстояние...» «Именно это и нужно сделать», — прервал меня Хани. «Но успеем ли мы?» «Десять лет — слишком малый срок. Я останусь на месяц с вами. В конечном счете...» Все ваши выводы основаны только на наблюдениях последнего полугодия. Я затребую из архивов все, что относится к новым звездам и к деятельности Солнца за последние годы. Мы вместе продолжим вашу работу, а там посмотрим. За исключением Хани, Ренни и моих непосредственных помощников, никто на Меркурии, даже астрономы, не подозревали о жестокой истине». Считалось, что Хани прибыл на Меркурий для проверки нашей работы, что иногда бывало, хотя и редко. Я взялся за работу вместе с Хани и почти каждый день виделся с Рейнией. Казалось, старик не мог и часа обойтись без своей внучки. Только она могла его успокоить, когда он злился и нервничал. Мы перепроверили все архивы о солнечной деятельности и все наблюдения последних лет». На Земле в это время целая армия астрофизиков изучала все, что было известно о новых и сверхновых звездах в начальной стадии их образования и пересылала нам результаты на космолетах особого назначения. Чтобы отвлечь хотя бы на время любопытство астрономов, Хани распространил слух, будто он проверяет одну из моих теорий, согласно которой наиболее близкая к нам звезда, это Этанор, вскоре превратится в сверхновую воспользовавшись первым попавшимся довольно неопределенным предлогом совет властителей наук через правительство трилов снова ввел закон алькидта который позволял совету в случае необходимости мобилизовать все энергетические и людские резервы обеих планет постепенно чтобы не вызвать огласки начались подготовительные работы наши расчеты позволили уточнить срок солнечного взрыва нам оставалось десять лет и 64 дня. Однако мы не могли рассчитывать больше, чем на 8 лет. Это было пределом, за которым кончался запас прочности. Следовательно, через 8 лет Земля и Венера должны были удалиться от Солнца за орбиту Урана. В том, чтобы спасти другие планеты, не могло быть и речи. И одно время мы даже рассматривали всерьез проект, по которому колонистов Венеры предполагалось переселить на Землю. Но в конечном счете выяснилось, что эта операция плюс сооружение герметических подземных убежищ еще для 700 миллионов человек, а также сельскохозяйственных ферм, чтобы обеспечить их питанием, оказались бы гораздо сложнее перемещения с орбиты самой Венеры. Хани с Реннией отбыли на Землю, и лишь некоторое время спустя я почувствовал, как мне их не хватает. Я привык к старику переселить, к его гневным вспышкам и грубому юмору, к неоценимой помощи, которую он мне оказывал. И должен признаться, что я также привык к умиротворяющему присутствию Рейнии. С грустью поднимался я теперь без нее на вершины теневых гор. Через полгода после их возвращения на Землю о грядущем взрыве Солнца было сообщено всему человечеству. Но лишь как о наиболее трагичном из возможных исходов. По решению Совета, одобренному правительством Трилов, началось сооружение гигантских космомагнетических двигателей на полюсах Земли и Венеры, которые должны были вынести обе планеты с их орбит. Еще некоторое время спустя вступил в силу закон аль и с этого момента все на обеих планетах было подчинено одной великой цели. Затем совершенно неожиданно я был отозван на Землю. В последний раз обошел я знакомые лаборатории, которые мне не пришлось больше увидеть, и улетел, оставив с СНИ своим заместителем и поручив ему продолжать наблюдение. Я ничего не знал о причинах столь срочного вызова, поэтому, наверное, был удивлен больше всех, когда приказом совета властителей меня вдруг назначили главой «Саладины» вновь созданной организации для контроля над всей подготовкой к великому путешествию наших планет сквозь космос, с почти забытым древним званием Верховного Координатора. Так в мои 27 лет я оказался во главе организации, которая в той или иной степени контролировала всю жизнь двух планет. Едва я вышел из космолета, как меня потребовали в совет. Впервые после принесения клятвы Текна я снова вошел в этот зал. На сей раз атмосфера была куда менее торжественной, зато более напряженной. Все властители были в сборе, даже властитель людей. Я сел, и Тхар, властитель машин, начал свой доклад. Гигантские космомагнетические двигатели будут готовы через три года и еще через год смонтированы и установлены. Раньше с этим не справятся, потому что невероятные размеры космомагнитов требуют разрешения множества совершенно новых проблем. Например, прежде всего необходимо построить станки, способные обрабатывать огромные детали. Затем заговорил властитель планет Сне. Установка гигантских космомагнитов на полюсах требует решения сложнейших вопросов из области геологии и геофизики. Можно сравнительно легко растопить ледяной панцирь на Южном полюсе, но это вызовет значительный подъем уровня Мирового океана, который затопит целые страны. Поэтому лучше избавиться от льда лишь на ограниченном участке, таком, какой необходим для космомагнита. Что же касается Северного Ледовитого океана, при глубине, достигающей почти километра, нечего и думать об установке в столь короткий срок надежного фундамента. Подводный космомагнит слишком сложен, и постройка его тоже требует много времени поэтому Сне предлагал вместо одного космомагнита на Северном полюсе разместить кольцо из менее мощных двигателей на суше в наиболее высоких широтах. Властитель энергии Псил ответил на это, что хотя такой проект и кажется ему единственно приемлемым, однако малейшее расхождение в синхронной работе малых космомагнитов вызовет избыточные напряжения земной коры, чреватые сейсмическими сдвигами. Один за другим властители высказывали свои соображения. Постепенно я начинал понимать, какая титаническая задача возлагалась на меня. Нужно было предусмотреть эвакуацию всех людей в подземные города с герметической изоляцией и автономным снабжением, законсервировать значительную часть атмосферного воздуха, создать подземные поля и гидропонные плантации, способные кормить все население в течение долгих лет. Разумеется, можно было бы оставить часть автоматических заводов фотосинтеза на поверхности, чтобы они использовали энергию сверхновой. Но я надеялся, что к этому времени, когда она вспыхнет, мы будем уже далеко.